На четвертый день сейма волынский депутат Подгорский объявил, что не согласен, чтобы сейм приступал к каким-нибудь решениям, пока владения республики не будут очищены от русского войска, после чего уехал из Варшавы и этим разорвал сейм. Никто не сомневался, что это была проделка Гетмана Броницкого. надобно было как-нибудь помирить его с двором, и, наконец, в этом успели. С русской стороны было также сильные средства Беспокойному Гетману дали орден Андрея Первозванного. По разорванию Сейма для решения важных дел остался Сенатус Консилиум. Тут хотели провести Курлянское дело. Но черторийские объявили, что Конституция запрещает Сенатус Консилиуму вмешиваться в государственные дела, что они, черторийские, по своей чести и совести, и для сохранения своего кредита в нации, никак на это позволить не могут, но что король для решения одного курлянского дела может созвать чрезвычайный сейм, успеху которого они всячески будут содействовать. Но двор, опираясь на согласие двух третей присутствующих сенаторов, хотел провести курлянское дело в сенату с консилиуми. 19 октября собрался этот сенатус консилиум из 20 сенаторов. 16 из них объявили свое согласие на возведение принца Карла в герцоги Курлянские. Но Каштелян Краковский граф Понятовский, воевода русский князь Черторийский, гетман-польный князь мусальский и воевода сендамирский Велепольский предложили о необходимости чрезвычайного сейма. тщетно им говорили, что при обычном срывании сеймов откладывать до них какое-нибудь дело или вовсе его уничтожить все равно. Они настаивали на своем, и Каштелян-Краковский объявил, что и большинством голосов в Сенате курлянское дело все же не получит законного решения. «Теперь еще никому подлинно неизвестно, — писал Гросс, — почему эти сенаторы, на которых мы особенно полагались, — сопротивляются королевскому намерению, хотя вообще приписывают этот поступок их зависть. По примирении графа Брюля с Гетманом Броницким, первый министр, посредством брака сына своего с дочерью воеводы Киевского, соединяется с фамилией Потоцких. Явилось и другое затруднение. Курлянский делегат шепинг предложил герцогскую корону принцу Карлу. Но курлянские оберраты прислали в Варшаву протест, что делегат поступил против своей инструкции, предложив кандидата-католика, тогда как в инструкции ему прямо написано, чтоб он требовал в герцоге лютеранина. Двор не хотел принимать этого во внимание, утверждая, что нет никакого устава, который бы определял исповедание курлянского герцога. Наконец, в полном собрании сенату с консилиума Курлянское дело прошло согласно с королевским желанием, не подписались только семь человек. После этого Гросс был отозван из Варшавы и определён членом иностранной коллегии. На его место чрезвычайным посланником и полномочным министром в Польшу назначен генерал-поручик воейков бывший рижским вице-губернатором. Но до самого отъезда Гросс имел любопытный разговор с князем Чарторийским, канцлером Литовским. Чарторийский спросил Гросса, доносил ли он императрице о причинах, почему они противились решению Курлянского дела в Сенату с консилиуми. Гросс отвечал, что доносил, но императрица не считает этих причин достаточными. «Жаль, — сказал Чарторийский, — Со временем императрица отдаст мне справедливость, когда увидит, что по этому примеру польские короли впредь могут пытаться все важные дела вершить в Сенате без сеймов, чем вся польская конституция извратится. 28 декабря принц Карл торжественно получил от отца инвеституру на курлянское герцогство. Дела польские. Сношение России с Польшей. 1758 год. Дела 7, 7а, 8 и 11а. Из Константинополя Обрезков с начала года доносил, что все старания английского посла Портера заставить Порту объявить войну России и особенно Австрии оказываются безуспешными. Вообще, Абресков был очень доволен состоянием дел в Турции. Хвалил кротость нового султана, распорядительность великого визиря Раип-Паши, даже благонамеренность хана крымского, за которую советовал киевскому губернатору посылать ему подарки, по примеру астраханского губернатора. О французском послевержении Абресков писал, что он... так усерден к общим высоким интересам, как только можно ожидать от истинного союзника. Но с половины года Обрезков стал доносить об открывшемся вдруг у султана воинском духе и о значительных военных приготовлениях в придунайских областях. При этом посланник успокаивал императрицу. «Опасность не так велика», — писал он, — «судя... По свойству здешнего правления и войска можно без всяких чрезвычайных издержек и, не ослабляя мер, принятых против короля Прусского, в одну, много две кампании привести порту в совершенное раскаяние и посрамление. После этого Обрезков доносил, что султан действительно хочет войны с Россией, но визири и муфтий, главы мирной партии, противятся войне всеми силами. Если султан искал предлога к войне, то Россия не должна была подавать ему его, и 18 мая подписан был рескрипт иностранной коллегии. первое Как митрополиту Василию Петровичу, так и прочим черногорцам вообще объявить, что усердие их народа к нашей империи и желание вступить к нам в подданство заслуживает он всегдашнее наше благоволение и милость. Но что, как теперь всякая формалита могла быть огласкою и весьма бедственную по великой близости окружающих их неприятелей и по толикому нашей империи отдалению, то сие дело оставляется до будущих лучших времен, а теперь они удовольствуются имеют уверением непременного нашего благоволения. Второе. В удостоверительный знак того, Отправить с ними ко всему черногорскому народу лист за подписанием нашего вице-канцлера, по примеру тех, каковые наперед всего за подписанием канцлера графа Головкина отправляемы были. В одном листу изобразить токма в генеральных терминах, что мы через приехавших сюда, как митрополиты и прочих, так и через наших полковника Пучкова и премьер-майора Степана Петровича, с удовольствием уведомясь о усердии черногорского народа к нашей империи, паче же о твердости к православной вере, захотели о том засвидетельствовать наше благоволение – и уверить, что милость наша к нему всегда будет неотъемлема, на знак которой и посылается от нас, притом ко всему народу тысячи наших золотых портретов.